Глава 21. Риди выгружает вещи на отмель, появление Юнона и Уиля, предположение построить дом, сделать сад и пруд. Возраст и привычки Риди, устройство кухни, Риди находит черепаху. Риди уже нагрузил шлюпку и отплыл гораздо раньше, чем поднялись остальные. Прежде чем оделись, он уже выгрузил на отмель новые бухты все вещи и спокойно позавтракал сухарем. Потом перенёс всё на высокий берег и стал приготовлять место для палатки. Около десяти часов из лесу показался Уиль. Он вёл на верёвке одну козу, остальные бежали за ним. юнона шла с овцой, другие мереносы не отставали от своей товарки. На вопрос Уильяма, как доставят они куры и петухов, Риди ответил, что он поймает их, когда птицы усядутся на насесте. «А вот голуби и свиньи, я думаю, совсем одичают». Заметил мальчик. «И отлично. Свиньи прокормятся упавшими орехами и скоро принесут поросят». «Значит, нам придется охотиться на них?» «Вероятно, да. И на голубей тоже. Если мы проживем здесь долго, то с Божьей помощью будем богатеть все больше и больше. Теперь же давайте устраивать палатку для вашей мамы. Я думаю, она устанет от перехода по лесу». «Маме стало лучше!» – ответил Уиль. – И я надеюсь, что в этом прелестном месте она совсем поправится. – Но нам предстоит очень много работы перед дождливым временем года. – А что мы будем делать, когда устроимся здесь? – Прежде всего нам придется построить дом, а это займет много времени. Потом мы скопаем землю и посеем в нее семена, которые ваш отец вез из Англии. – О, это будет прелестно! «А что еще?» «Нам понадобится сарай для всех наших вещей. Дальше мы выкопаем пруд, в котором будем держать черепах, и устроим купальню, чтобы Юнона могла в ней купать и мы детей». «И сама буду купаться», – заметила Юнона. «Да, конечно, но прежде всего, мастер Уиль», – продолжал Риди, «мы должны устроить настоящий колодец из нашего ключа». «А потом чего-чего еще не придется делать нам?» Несколько времени все трое усердно работали, натягивая полотно палаток и прибивая его внизу колышками. Все молчали. Наконец Уильям спросил. «Риди, ведь вы сказали, что ваше имя Мастермен?» «Да, сказал». «Это странное имя. Вас назвали в честь какого-нибудь другого человека?» «Да, в честь одного богача». «Знаете, Риди», – заметил Уиль, – «мне очень хотелось бы когда-нибудь услышать вашу историю». «Может быть, и услышать ее, но, конечно, только когда у нас будет поменьше работы». «А сколько вам лет, Риди?» «Минуло шестьдесят четыре. Для моряка это много, и не будь я знаком со многими капитанами, я не мог бы получить место на судне. Но вот палатка и готова. Принесите постели». А что нам делать теперь? У нас еще есть два-три часа. Не устроить ли плиту или очаг? – предложил Уилли. Мы с Юноной могли бы принести камней. Отлично. Завтра я буду здесь раньше вас и постараюсь приготовить вам ужин. А я принес в мешке бутылку воды. Не из воды, конечно. Я хочу надоить молока, чтобы отнести его к рошке. Вы заботливы и добры, – заметил Риди. «Теперь носите камни, а я сложу под деревьями вещи, которые мы переправили сюда». Через час очаг был готов. господа подоили и отпустили пастись. Юнона и Уиль пошли домой через лес. Риди же направился к отмеле. Там на песке он увидел небольшую черепаху, подкрался к ней, загородил ей путь к воде и перевернул ее. «Этого достаточно на завтра», – подумал он, войдя в лодку и поднимая весла.